Глава пятая. Песни русалок. Старый Джо отправился в Освояси, а Одноногий поручил ребятам чистить лук и морковь и шинковать капусту. Ксюша и Артем склонились над кастрюлей и рыдали в три ручья. Лук уж очень щипал глаза. А порубить капусту никто из ребят не смог. Артем едва пальцы себе не отрезал, когда попытался. — Идите лучше на палубу, — велел Одноногий. «А то случится с вами что, а мне отвечай!» Наверху пришлось уворачиваться от снующих по палубе матросов. Бабушка скомандовала отплытие. Боцман просвистел в свисток, раздался дружный топот. Команда ринулась к вантам и по ним вскарабкалась на рее, чтобы расправить парусину. Ветер наполнил паруса, клипер задрожал всем корпусом, шумом перевалился несколько раз с бока на бок и поплыл. К плеску воды добавилось шипение и удары волн о борт корабля. Прошло несколько дней. За это время Артем с Ксюшей освоились на клипере. Они научились удерживать равновесие и ходили широко расставив ноги, как настоящие моряки. Ребята даже лазили по вантам, наблюдая с высоты за морем. Однажды Артем заметил среди темных вод голубую полосу. Точно кто вылил в море краску. «Это течение блюстрим», — пояснил одноногий, который вылез на палубу. «Вода в нем теплее, чем воздух». «Вот бы искупаться», — воскликнула Ксюша. «Не советую», — одноногий покачал головой. «Опасное место». «Из-за акул», — догадался Артем. «Из-за русалок». Кок сплюнул, поправил костыль и заковылял обратно на камбус. Артем с Ксюшей проводили его недоумёнными взглядами. К концу дня, когда солнце клонилось к горизонту, клипер замедлил ход и встал. Спустили якорь. Ксюша куда-то убежала, наверное, к бабе Сандре. Бабушка была занята, а дежурство по кухне на сегодня закончилось. Поэтому Артем бездельничал. Стоял на корме и задумчиво глядел на воду. Там протянулась золотисто-багровая дорожка. По такой только гулять. Жаль, что это невозможно. «Что ты там выискиваешь?» Бешеный пес перегнулся за борт и посмотрел на воду. «Ничего», — ответил Артем. «Просто красиво». Бешеный пес пожал плечами. «Море как море. Пошли лучше в кубрик». Одноногий обещал байку рассказать. Про русалок. «Одноногий говорил, что они здесь водятся», — вспомнил Артем. Это он на два мясолаги шутит. Бешеный пёс подмигнул. Не всему надо верить, что говорит наш кок. Он человек с особым чувством юмора. Так что не теряй время, ни одна сирена не явится, чтобы охмурить тебя. Ага, я попозже приду. Артём никуда не торопился. Бешеный пёс поспешил в матросскую каюту, Артём задержался. Хотя опаздывать не стоило, Кок рассказывал такие истории, что он мороз по коже. Потом полночи ворочаешься в гамаке, а сон не идет. Кажется, что к тебе тянутся руки оживших мертвецов. Страшно, но интересно. Артём ещё раз бросил взгляд на море и уже собирался последовать совету бешеного пса. В южных широтах темнело стремительно, так что через несколько минут наступала кромешная тьма. Но в это время... За кормой раздался плеск. Артем снова взглянул вниз, но разобрать, что там не получилось. Наверное, рыба играет, подумал он. А может, даже акула. И тут раздался смех, будто кто рассыпал горсть хрустальных колокольчиков, и теперь они перекликаются на разные голоса. У Артема мурашки по спине побежали. «Ты куда-то торопишься?» донеслось из воды. Артем перегнулся через ограждение и заметил в воде девушку с длинными золотистыми волосами, огромными глазами фиалкового цвета. «Ты как туда попала?» Он собрался позвать на помощь, ведь надо спасать упавшего за борт, а то утонет. «Приплыла», — рассмеялась девушка, и у Артема возникло ощущение, будто его гладят по голове. «Вода, знаешь, какая теплая?» Артем позавидовал ей. А мне бабушка не разрешает купаться. Говорит, сделай это, Артем, сделай то. Весь день без продыху работаю, — пожаловался он. Ну так сейчас бабушки рядом нет, — улыбнулась девушка. Не стой столбом, спускайся. Артем собрался лезть вниз по веревочной лестнице. Он уже перекинул ногу за борт, как кто-то схватил его. — Ты куда? С ума сошел! — Ксюша вцепилась в него точно рак клешнями. «Да отстань ты, Артем попытался вырваться, но безуспешно. Я поплавать хочу». «Ночью!» — Ксюша от удивления едва не разжал руки. «Твое какое дело!» — проворчал Артем. Он был раздосадован. Его ждут, а Ксюша мешает. «И я не один!» Ксюша тоже перегнулась через борт, подсвечивая себе фонарем. Второй рукой она по-прежнему крепко держала Артема. «Что это?» В Ксюшином голосе прозвучал такой ужас, что Артем тоже посмотрел вниз. В море плескалось чудовище, туловище которого напоминало моржа. Лицом же оно смахивало на человека. Маленькие глаза, плоский нос и тонкие губы, из-под которых торчали клыки. Вместо ног ласты одним движением Артем вернулся на палубу. — Господи, кто же это? Ксюша догадалась первой. Она бросилась к Рынде и забила в корабельный колокол. «Опасность! Русалки!» Послышался топот ног. Это матросы выскочили на палубу. Они осветили фонарями море и ахнули. Вода кишела русалками. Русалки бросали кровожадные взгляды на пиратов и щелкали клыками, а потом зазвучала тихая мелодия. И все замерли. Послышался тонкий голос, повеяло прохладой, и Артем почувствовал тоску по дому. «Любимая тебя не дождется, другой рядом с нею живет, мое сердце прерывисто бьется и тебя в объятия зовет». К голосу добавился плеск воды и шелест пальм. Хотелось лечь, закрыть глаза и качаться на волнах. Артем так и поступил, лег на палубу и задремал, а потом услышал вкрадчивый шепот. «Иди к нам. Здесь так хорошо. Будь с нами. Мы утащим тебя на дно и станем рассказывать сказки до тех пор, пока твои кости не обгладают рыбы». Он поднялся и направился к борту. В это время раздались выстрелы, и наваждение как рукой сняло. Палили Янина Грозная и Сандра Огненная. «Якорь вам в глотку бронилась баба Сандра! Утопиться надумали!» Матросы очухались и быстро отбежали от края палубы. «Что делать, капитан?» — к бабушке подскочил Боцман. «Боюсь, до утра мы не продержимся». «Шевели щупальцами! Пусть все заткнут уши восковыми затычками!» — скомандовала она. Кроме старого Джо, все равно он глухой. Да и на женщин русалочи чары не действуют. Приготовиться к бою!» Русалки стали высоко выпрыгивать из воды. Одной удалось дотянуться до веревочной лестницы, спускавшейся с борта клипера, и теперь русалка поднималась, извиваясь всем телом. Ее примеру последовали остальные. К тому же музыка не прекращалась, и Артем ощущал действие гипноза даже сквозь затычки. Чтобы не поддаться ему, Артем начал петь. Сперва негромко, затем во весь голос. Обычно на уроках пения Артёму просили вести себя потише, мол, слуха у него нет. Но сейчас учительницы рядом не было, поэтому Артем не стеснялся. Под конец он выкрикивал сочиненную вместе с Ксюшей песенку изо всех сил «Моя бабушка пират, и мой дедушка пират, папа тоже был пират». «Ну и мы хоть куда? Мы пираты, да-да-да!» Сначала одна русалка заткнула уши ладонями, сорвалась и полетела вниз. Затем с перекошенным лицом сорвалась вторая. Вскоре море вокруг стало чистым. На радостях матросы дали Артему прозвище «Громоглаз». Он очень обрадовался. Его, наконец, приняли в команду.